Глава 39. Город трех революций. Гостиница была недалеко от центра. Бухмин ждал его к трем часам, и Эдди решил прошвырнуться по городу. Мур воскресный полдень замер, словно время остановилось в раздумье, стоит ли ему наступать. Тяжелое серое низкое небо провисало от влаги, готовое пролиться вдовьими слезами. Крыса с отвисшим брюшком, семеня ножками, выбежала из подворотни, Остановилась, равнодушно глядела Эдди и нырнула в какую-то нору у стены. В серых окнах зданий, с облупленной штукатуркой, в законной глубине теплился слабый неживой свет. Отяжелевший, пробитый патиной времени купол старого храма смотрел в небо с тоской. А сами бледные люди великого города, будто сговорившись, оделись в траурные одежды, накинули на головы капюшоны, замотались шарфами, опустили уши шапок и смотрели в тротуар. Манекенами, как неживая, стояла на троллейбусной остановке толпа. Было холодно, но из их ртов не вылетал порог, то ли они не дышали, то ли были чуть живы. Троллейбус заглотил их в свое чрево. За запотевшими окнами не видно было людей, шевелились лишь какие-то пугающие тени. У сплошной задней стены старого дома собралась кучка людей. Эдди подошел. Девица-стропила в длинном черном пальто и высоких зашнурованных ботинках на толстой подошве, с на голове закончила рисунок разноцветными мелками и отошла от стены, критически прищурившись. Зрители одобрительно загудели. На стене улыбался Гайдар в виде бюста со свинячьим пятачком вместо носа. Надпись гласила «Тож его посадит, он же памятник». Пьяный мужчина в черной матросской куртке хохотал, повторяя «Он же памятник! Свиная голова! Памятник! Ешь твою тридцать девять! Свиная голова!» Угрюмый парень ткнул его локтем в бок. «Хорош ржать! Тебя что, а сом кормили?» Эдди оценил реплику и, смеясь, показал парню «В» двумя пальцами. Таких перлов народного настенного творчества ему встретилось множество. На одном заборе было написано «Ельцин лучше съездюков», «Казбулатова в Чечню». На стене в другом месте какой-то стилист оформил надпись претензий на оригинальность. С. Салье, С. Собчак, С. Старовойтова. Предали родину и народ». Самой популярной надписью была Сой, ты жив». Пока он дошел до гостиного двора, у него отстреляли почти пачку сигарет. Молодежь стреляла просто. «Слышь, сигарету дай, интеллигентные старики, не будете ли вы так добры угостить сигаретой?» Морячок сказал, «Лег в дрейф, братишка, дай закурить». Старушка в шляпке Оляк Кшесинская попросила сигарету, назвав его сударем. В Катькином садике тусовались готы, анархисты, ухоженные женоподобные и улыбчивые мужчины с яркими шарфиками на шее и крашенными губами, женщины разных возрастов вызывающие одетый и ярко намакияженный, флитист с посиневшими губами выдувал прелюдию послеполуденному отдыху фавна, дебюси. Футляр у его ног был пуст, Эдди бросил ему пятисотку. У гостиного двора митинговали коммунисты с транспарантами, флагами и плакатами, ходили амоновцы. Пройдясь по залам гостинки, Эдди раздраженно проговорил «Самоварный капитализм, тульский пряник и липовые лапти от Валентина» в Елисеевском магазине он накупил дорогущих вкусностей и на такси отправился к бухмину он представлял себе что бухмин живет в каком нибудь историческом доме в шикарной квартире но ехали так долго что взволновался и спросил таксиста туда ли они едут туда туда в жопу мира колымяги называется деревня бывшая чухонская сказал водитель они ехали по набережной В каком-то месте, где дорога была свободна, водитель раза три просигналил. Другие водители здесь тоже сигналили. Эдди с немым вопросом глянул на водителя. Тот, не поворачиваясь, бросил. «Слева от нас видели красное здание? Наша Бастилия, тюрьма Кресты. Приветствуем сидельцев!» Когда они въехали в район с современными домами, водитель ухмыльнулся. «Знаете, кто такой Репищев? летчик «Летчик какой-нибудь или полярник?» — сказал Эдди, не думая. «Летчик», — усмехнулся водитель. «Репище — это большая пустошь, засеянная репой. Это не улица Репищева, а Репищева улица. Знай и люби свой город». Эдди посмотрел на снатока родного края с уважением. Они въехали в жилой массив из однообразных шестиэтажек и семиэтажек остановились у подъезда. Эдди осмотрелся и рассмеялся. «Поля с репой, мне кажется, выглядели бы поинтересней». «Я также мыслю», — сказал водитель. В обшарпанном лифте с эпитафией Мицою Эдди поднялся на третий этаж. Его радостно встретила собачонка, Александр Иванович и его жена в переднике. Жена, сильно исхудавшая, с спавшими глазами, обняла его, поцеловала, отстранившись с заблестевшими глазами, всплеснула руками. «Молодость! Прекрасно выглядишь, Эдик!» Мы часто вспоминаем твой оптимистический настрой тогда, в том мандариновом бедламе. Светланка, она сейчас в балетной школе, долго спрашивала, когда эди приедет. Вот обрадуется. Александр Иванович, пожав ему руку, обнял за плечи. К столу, столу, оптимист. Эди показал жене Бухмина на сумке. Я тут вам продовольствие привез. За стол, за стол, улыбнулась Татьяна Семеновна. Котлеты стынут. Стол был прекрасно сервирован, посуда старинная, льняные салфетки, но в части закусок все было гораздо скромнее, чем у пятигорских хлебосолов. Зелень, маслины, вареная колбаса, блюдо с селедкой под шубой, тонко нарезанный сыр, компот в хрустальном графине. В центре стола стояла запотевшая бутылка столичной. Пока жена Бухмина бегала из кухни в гостиную то за солью, то за специями, Эдди огляделся. Стандартная советская мебель, книжный шкаф, статуэтки, пейзаж Балтийского побережья с одиноким парусником и порт и телевизор. Не очень-то жируют ленинградские сотрудники престижного заведения», – резюмировал он. Татьяна Семеновна вошла с блюдом с котлетами. «Я, как все женщины, не смогла не заглянуть в ваши дары, Эдик. Вы с ума сошли. Саша, он потратил денег больше, чем три твои зарплаты». Икра черная, и красная, бастурма, сыры, балы, консервы деликатесные, конфеты, еще бог знает что. Зачем нужно было так тратиться, Эдик? Мы живем лучше, чем обычные горожане. По законам кавказского гостеприимства, покраснел Эдди. Зря ты это, Эдик, сказал Алексей Иванович, но спасибо. Он разлил водку по лофитникам. жене не налил. Зато выпьем, чтобы больше у нас не было таких августов, как в прошлом девяносто втором году в Абхазии. Хотя у меня зреет чувство, что сплошные августы ждут нас в скором времени. За встречу, Эдуард!» С удовольствием поглощая пышные котлеты, Эдди с нежностью вспоминал Милу и ее кулинарные изыски. Когда допили водку, рассказали о житье, бытье, посмеялись от анекдотов. Александр Иванович пригласил Эдди покурить на балкон. Татьяна Семеновна сказала, что приляжет, и ушла в спальню. После они сидели на кухне и пили кофе. Первым начал разговор Александр Иванович. «Ну что тебе за проблемы?» «Я лечу в Америку. Моя подруга прислала мне приглашение, все документы в порядке, но у меня кое-какой груз, который хотелось бы провести, но конов нет», — сказал Эдди. «Не наркотики, надеюсь?» «Что, у этого добра и там полно. Деньги!» Это проблема. Мне бы такие проблемы. Эдик, давай еще дерябнем, присвистнул Александр Иванович. Достал из шкафа коньяк и поставил на стол. Они молча выпили. Потом еще и еще. И Александр Иванович, обхватив голову, начал говорить. Его рассказ потряс Эдди. Оказалось, Татьяна Семеновна серьезно больна. Она долго лежала в питерской клинике. Ей сделали операцию, не давшую положительного эффекта. Медицинские светила советовали ехать в Швейцарию, где успешно лечили это заболевание, но сумма лечения была неподъемная для Александра Ивановича. Он уже был в долгах. Александр Иванович заплакал. «Ты холост, Эддик. не знаю, что такое потерять столб жизни. Любимую жену, с которой мы прошли такие трудности, строили планы на старость, дачный отдых с внуками». «Сколько стоит лечение?» – спросил Эдди тихо. Александр Иванович вытер глаза. Тридцать, тридцать пять тысяч зеленых. Я сейчас. Эдди вышел и вернулся с сумкой. Стуча пачками, он выложил на стол пять. Александр Иванович смотрел на пачки изумленно. Ты кого-то ограбил, убил, оптимист? Что вы, не мой стиль. Интеллектуальная работа, без ножа, револьвера и раскаленного утюга. Смог доходчиво объяснить одному большому грешнику, который Всевышний не успел наказать. А я убедил его простым доказательством, что деньги – это зло, и отпустил ему грехи. Понятливым оказался подследственный. Эдик, я благодарен тебе, и деньги возьму, но не обещаю вернуть скоро. Хотя меня и ожидает серьезное повышение по службе, но это не деньги, которыми я смогу погасить быстро долг. Да и жизнь, сам понимаешь, времена скользкие. Ничего возвращать не нужно, это не плата за предполагаемую вашу услугу. Даже если вы не сможете мне помочь, деньги ваши. Это сердечный порыв. Жизнь дорогих людей стоит того, чтобы бороться за нее любыми способами». Повлажневшими глазами Александр Иванович посмотрел на Эдди. «Груз большой?» — нажал он на слово «большой». «Две спортивные сумки». Александр Иванович задумчиво походил по кухне, остановился. «Подходи завтра к мэрии в три часа. Я там буду на совещании». На нем будет решаться вопрос комплектования команды, которая полетит в Штаты, для заключения договора о поставке продуктов питания голодающей северной столицы. Он накрыл стопку денег рукой. Теперь у меня есть деньги, и я сто могу попасть в команду и помочь тебе. Прощелыга председательствующий берет и деньгами, и борзыми щенками. Вся команда мэрии будет иметь особый vip статус при прохождении таможенного контроля. Так что это шанс, Эдди». В начале третьего часа пополудни Эдди стоял у мэрии. На небе сияло, радуя глаз солнце. Погода стояла безветренная, лица прохожих повеселели. Девушки улыбались ему. Он отвечал им радушной улыбкой, лукавым подмигиванием и воздушными поцелуями. Девушки смеялись. Александр Иванович пожал ему руку ровно в три часа, сказав весело «Прокатило! Летим в Штаты!» «Ты к своей любимой, а мы в Техас, цитадель мяса и птицефабрик». В кафе они обсудили за кофе с коньяком детали. Вылет делегации должен был состояться через 10 дней. Уже забронированы билеты. Александр Иванович сказал, что забронирует Эдди билет на рейс, с которым летит делегация. Он должен приехать за день-два до вылета, в гостиницу не оформляться, переночевать у них, в аэропорт они поедут вместе. Получив багаж в Нью-Йорке, он отдаст ему сумки, и они расстанутся. На следующее утро Эдди возвращался красной стрелой в Москву. В купе ехала мать с тремя детьми разного возраста. До вечера на его коленях дрыгали ножками девочка лет трех и пятилетний мальчик, истязая глупыми вопросами. Двенадцатилетняя девочка, с которой чудесным образом были сняты повинность развлекать сестренку и братика, Сиборитствовала на верхней полке. Играла в тетрис и читала книгу. Ей только приходилось спускаться, чтобы сводить малышей в туалет. Эдди кормили. Мать героини, узнав, что он холост, замучила его мудрыми советами по воспитанию его будущих детей. Эдди пришлось уступить нижнюю полку пятилетнему Денису. Ночью малыши плакали. Мать поила их молоком из термоса, Увещевала громко и строго, чтобы они дали поспать дяде Эдику. С чугунной головой он спустился с полки в шестом часу утра, погладил кудрявые головки Дениса и Танечки и отправился в туалет шепча. Говорят, что дети попадают в рай, но могут загнать взрослых в ад. Из зеркала в туалете на него смотрела мрачная физиономия с мешками под глазами. Он разгладил подглазие. Я постарел на несколько лет. Выйдя из туалета, он собрался и вошел в купе с радостной улыбкой. Ее было нетрудно изобразить, до прихода поезда оставалось час. Пришлось еще помогать семейству выгружаться из вагона. На перроне их встречал худой мужчина, пытающийся радушно улыбаться. Мать-героиня сказала мужу, что молодой человек помогал им в дороге. Мужчина с сочувственным выражением лица пожал Эдди руку. Семейство погрузило свою многочисленную поклажу в тележку носильщика, а Эдди задержался немного на перроне от греха подальше. Увидев впереди знакомые ботфоры, он ошарашенно остановился и протер глаза. «Этого может быть, потому что не может быть! Доживю Наваждение! Иллюзия! Привидение! Призрак! Блуждающий атом, следующий за мной!» «Мисс Вселенная!» Он догнал Лилию, тронул за плечо. «Донья Лилия, ты призрак!» «Красавчик!» Она как родного прижала Эдди к роскошному бюсту, заплакала, поискала в кармане пальто-платок и не нашла. Он достал ей свой. Она промокнула глаза. Под левым глазом виден был припудренный фингал. «Ну-ну, Лилечка, успокойся! Что случилось, солнышко?» Она благодарно посмотрела на него, вернула платок. Козлы! Куда же ты теперь? Домой, в невинку. А что, не прямым поездом? Та да шо ты, снялась, кино. Я так быстро никогда не бегала. Села на первый попавший. Козлы! Козлы! бандикет мороженый Да, твой последний анабисис оказался коротким и прямым по старой дороге. Можешь утешиться тем, что и у Цезаря были поражения. Дома и стены помогают. Выходи замуж, Лиличка, за простого механизатора, передовика производства. Заведете корову, козу, курочек, огород, ради деток, и проживете вы долгие годы счастливо в окружении детей и внуков. У той и остается, да добра эти хренобазизы не доведут. Давай напоследок согреемся где-нибудь, холодно. «Ну уж нет!» — твердо сказал Эдди, целуя ей руку. «Я тебе приношу несчастье!» Быстрым шагом он втерся в толпу. У дома его ожидали алкаши. Они были грустны, их было двое. «Привет, соседи! Отряд не заметил потери бойца!» «Завязал, дружбан?» — спросил он. «Завязал!» — уныло ответил один. «Сегодня девятый день, как завязал. Давай, сосед, помянем Андрея Фомича!» Хороший был человек, боевой летчик, афган прошел, родиноносец. Он достал из кармана стопку пластиковых стаканов, разлил водку, один протянул Эдди. Спи спокойно, Андрей Фамич, скоро встретимся, сказал он, глянув на небо и выпил. Выпил и Эдди, помялся. Давайте хоть познакомимся, я скоро уезжаю далеко-далеко. Да мы оба, Сергей, без беззубый рот один. А я Эдик. Пожимая им руки сказал эдик со щемящим сердцем поднимался он на свой этаж думая костя без углов мило лилия неужели я всем приношу несчастье